Глава пятая Провернув ключ в замке чердачной двери, я постучала и застыла в привычном ожидании трёх тихих щелчков. Но прошло пять секунд, 10-15 и ничего. Что за ерунда? Я толкнула дверь, но та не открылась. Затем снова впихнула ключ в замочную скважину, убедилась, что замок всё-таки отперла, и постучалась опять а выждав еще с полминутки, поняла, что начинаю впадать в панику, и задолбила в дверь со всей силы, не стесняясь. И только теперь мне открыли, причем с заявлением. «Я занят!» Решительно переступив порог, я заперла дверь и только потом позволила себе оглядеться, а Кузьма, убедившись, что от него больше ничего не требуют, развернулся и бодро посеменил в сторону ванной. И вот теперь-то я заметила, что твир выглядит не как обычно. Хвост у него совершенно мокрый. «Кусь!» — позвала осторожно. «Меня проигнорили. Нормально вообще». Я поставила сумку с учебниками на пол, сбросила туфли и поспешила за твиром. И каково же было мое удивление, когда дверь в ванной захлопнулась прямо перед моим носом, а с той стороны донеслось «Занят!» «Не успеваю!» Озадаченно приподняв брови, я огляделась опять и, наконец, узрела причину. Кровать. С порога ее действительно не видно было, а вот от двери ванной комнаты очень даже. И на этой самой кровати отсутствовало постельное белье. Лишь голый матрас, не менее голая подушка и сложенная аккуратным квадратом одеяло без пододеяльника. «У нас воду на весь день отключали!» Донеслось из зеркала. Вот он и не успел. Я от этого заявления чуть на пол не села. Что за день сегодня такой, неожиданностями наполненный? Нет, я, конечно, понимала, что твир может, гардины-то он выстирал и с моей одеждой в самый первый день разобрался. Но, кстати, насчет одежды. Отойдя от двери, я отправилась к корзине для грязного белья. Увы, габариты моей ванны не позволяли держать корзину там, поэтому она стояла в самом дальнем углу, прикрытая для приличия куском какой-то местами выцветшей парчи. Именно сюда я складывала грязные вещи, не считая нижнего белья, его стирала сразу сама, в раковине. Ну, а все прочие собиралась постирать попозже, как время появится. Вот только корзина оказалась пуста. «Так...» Я зайцем метнулась к шкафу, Открыла дверцы, и на одной из полок обнаружила стопку однотипных джинсовых юбок и такую же стопку маечек. но ну, а на соседней полке колготки лежали, тоже стиранные и очень аккуратно сложенные. То есть Кузя все это перестирал? «Блин, когда он успел?» – вырвалось у меня. «М-да, совсем ты с этим танцем из жизни выпала», – отозвался Зяба. Постельное белье Твир, знаешь ли, тоже не первый раз получит. Черт, неудобно-то как. С одной стороны, жутко приятно, а с другой... Ну, не делай это. Вновь подлетев к двери в ванную, я постучалась и сказала громко. — Кусь, выходи, сама достираю. — Да ну! — бодро ответили мне. — Кусь, я серьезно, бросай это дело, я сама. не Донеслось из-за двери. И кракозябр тоже к дискуссии подключился. «Даш, ты не волнуйся!» «Не волнуйся? Как это не волнуйся? Он ведь такой маленький и вообще...» «Но он же котик!» — сказала вконец растерявшаяся я. «Твир!» — поправил зяба. «Для Твира все эти домашние дела расплюнуть!» «Нет, надо все-таки добраться до библиотеки и добыть книгу по поларской нечисти. Вот только как это сделать, чтобы не привлечь лишнего внимания, а?» «Даш», — вновь позвал монстр, — «Даш, ты какая-то нервная. Что-то случилось?» Я вздрогнула, потом мотнула головой и, придя к выводу, что навязываться Кузьме все-таки не стоит, отправилась к большому напольному зеркалу в вычурной раме. Только не говори, что не знаешь. Приблизившись, выдохнула я. Помесь гиены с крокодилом, которая отражалась в зеркальной поверхности, нахмурилась. Не понял. Блин. Ты в деканат факультета огня сегодня не заглядывал? Монстр отрицательно качнул головой, заставляя меня огорченно вздохнуть. А что там произошло? Вновь подал голос зяба. «Сейчас расскажу. Только переоденусь», — буркнула я. Разговор предстоял долгий, поэтому одним только переодеванием я не ограничилась. Сменив мантию и джинсы на удобные домашние штаны и футболку, я подхватила стул и снова вернулась к зеркалу. После чего пересказала призраку обрывки подслушанного разговора, описала свое выступление перед Глуном и последующее общение в деканате и прежде чем монстр успел опомниться, задала вопрос, который интересовал больше всего. «Зяб, почему этот мужик из Совета магов так наглуно взъелся? Ведь Глун меня сюда по требованию Совета перекинул. Или все-таки нет?» «Хм...» «Я отлично помнила наши с зябой знакомства и те времена, когда ехидно-чешуйчатая орала, что не нанималась ко мне в справочнике. А еще как тот же зяба именем Совета Магов бравировал, объясняя, ему да если бы не их приказ, тебя бы тут и не стояло. Именно поэтому я и не надеялась на быстрый ответ и вообще подозревала, что призрак ломаться начнет и в отказ идти. Тем не менее он сказал. «Даш, понимаешь, я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что мне вообще-то знать не положено. Ну и...» у нас такие разговоры не поощряют за такое если узнают и прилететь может ткс интересно то есть мы имеем дело с политической цензурой да и все таки подтолкнул я ибо цензура цензура, а мне эта информация для выживания необходима зяба тяжело вздохнул поморщился но все таки сдался и видишь ли «Совет магов не является единой организацией. По факту он разделен на две части, верхний и нижний. Верхний — это, как говорят в твоем мире, правящая верхушка. Буквально несколько человек, а нижние функционеры. Так вот, идею привлечения иномирян именно верхний совет лелеет, а нижний как бы против». «Как бы?» «Ладно, категорически», — неохотно пояснил монстр. «В общем, у руководства Академии стихий есть два противоречивых приказа. Первый — учите намерян как следует, второй — саботировать учебу. И руководство, как ты могла заметить, предпочитает ориентироваться на второй». «Но почему?» — возмутилась я. Призрак бросил на меня странноватый взгляд. «Сама подумай», — предложил он. Я подумала и скривилась от догадки. «Высокое начальство далеко, а функционеры поближе?» «Угу», — отозвался монстр. Потом вздохнул и продолжил. «Знаешь, вся эта ситуация с иномирянами тянется далеко не первый год, и система уже настолько отлажена, что даже мне противно. Вас приводят, вас доводят до нервного срыва и всё». «Что всё?» «Списывают» помедлив признался крокозябр. Повисла пауза. Зяба молчал, позволяя мне осознать сказанное, а я... Нет, я, конечно, осознала, но кое-чего все равно не могла понять. Зяб, этот саботаж лишён смысла. Стоит вашей верхушке, верхнему совету, приглядеться к происходящему повнимательнее, и вся эта ложь сразу всплывет. Монстр отрицательно качнул головой и повторил. «Система отлажена, Дашка. Поиск одаренных иномерян курирует именно Нижний Совет, потому что высоким мужам, как нетрудно догадаться, не до этого. Тот же Нижний Совет предупреждает о проверках и поставляет деле которым таких, как ты, в случае проверок опаивают. А отсутствие результатов. «Неужели верхний совет не настораживает тот факт, что каждый одаренный и иномирянин в итоге оказывается ни на что не годен?» Зяба горько усмехнулся. «Может быть, и настораживает? Но, как я уже говорил, такая ситуация не первое столетие длится. Вы действительно очень одаренные, но настоящими магами за все то время, которое происходит этот эксперимент, стали лишь двое» а все жители Палара прекрасно помнят, во что это вылилось. Намекаешь на образование Норийской империи, да? Не намекаю. Прямым текстом говорю. Призрак скорчил очередную гримасу и добавил. Не знаю, почему так происходит, Даш, но в вас, землянах что-то в определенный момент ломается. Еще бы! Не выдержав, фыркнула я. При таком-то отношении. «Во времена Василия Голубева отношение было иным», — парировал призрак. «Но и тогда настоящих магов из вас не получалось». «Интересно. Ну и зачем же тогда паларцы себя мучают? Зачем тратят силы на поиск, на перенос нас сюда? Зачем тратят время на обучение?» «Вот тут я запнулась. Не знаю, как тут было раньше, а в случае со мной обучением паларцы точно не утруждались». «Да все за тем же. Есть приказ Верхнего Совета, и этот приказ нужно выполнять». «Бред!» — вслух заключила я. Зяба не ответил. Я же, вопреки желанию, заводиться начала. «Ладно. Допустим, у них неудача за неудачей, и все к этому привыкли. Допустим, этот их Верхний Совет страдает самодурством, а Нижний усердно притворяется, что с радостью выполняет распоряжение высокого начальства. Допустим. Но, зяб, как же все те разговоры о том, что Полару очень нужны сильные маги? Ведь они нужны, мне ректор говорил. И не похоже, что в тот момент он врал. Да, не стал спорить призрак. Маги Полару действительно нужны. А конфедерации тем более, потому что угроза со стороны норийской империи по-прежнему существует. Но? Но Полару нужны именно маги, а маги и намеряне, наоборот, очень не нужны, потому что здесь, кроме прочего, очень многое замешано на аристократах и кровном родстве, а вы со своей силой можете угрожать доминирующему положению аристократической верхушки. Подобного унизительного мезальянса и возможного возвышения полукровок допускать никто не хочет». «Да, верхний совет вас по умолчанию не пустит, но вот кресло в нижнем совете вполне может получить любой сильный маг. А как ты сама справедливо заметила, земля не сильнее паларцев». «То есть они конкуренции боятся? Боятся, что в результате мы их подвинем?» «И ее тоже», — подтвердил монстр. «М-да. Вот теперь все сходится». И внешняя пафосность для Верхнего Совета с речами о моей уникальности принятии в Академию без экзаменов. И одновременно выставление нереальных условий для жизни, чтобы как следует расшатать нервы и добиться истерики. Даже брезгливость фон Глуна эту версию подтверждает. Куратор ведь не раз подчеркивал, что он лорд-аристократ, то есть. А для аристократов мы и намеряние грязь. «Значит, я действительно девочка для галочки», — пробормотала я. «И при первой удобной возможности меня постараются слить или убить?» Последняя мысль... Нет, в ужас не привела, но дрожь по телу вызвала. «Даш, прекрати дрожать». Монстр был предельно серьезен. «Вероятность того, что тебя убьют, на грани нуля». «То есть раньше могли запросто, а теперь это сделать намного сложнее. Ты была отмечена ваулом, а ваул бог вспыльчивый временами вздорный. Он может вспомнить о своей избранной танцовщице и, не обнаружив тебя среди живых, спросить, что случилось. А врать богу, сама понимаешь, очень опасно. Куда опаснее, чем Верховному Совету». «Угу, конечно». Но мне как-то не сильно полегчало. Особенно после осознания того, что, не сходи я пообщаться с ваулом, меня ведь и впрямь могли убить. Кстати. Кстати о вауле. «М -м, м м отозвался призрак. Ваул меня отметил, подавшись вперед, напомнила я. И этот случай нонсенс с точки зрения Аполлар. И как бы там ни было, я особенная. Я избранная зяба мою мысль явно не уловил», — спросил нетерпеливо. «И?» «И совет магов просто не может, не имеет права относиться ко мне так же, как к остальным иномирянам. А высший совет не имеет права пустить мое обучение на самотек. Я особенная. Они обязаны обратить внимание на мой случай и взять мое обучение под особый контроль». Призрачный монстр фыркнул и скривился. Думаешь, высшему совету доложили о твоих успехах? И все. Я сдулась. Учитывая всю ту ситуацию, которая сложилась вокруг иномерян, ясное дело, нет, не доложили. Твой случай, как я понимаю, афишировать вообще не стремятся. Продолжил добивать зяба. По крайней мере, воспитательные беседы со студентами проводились. Какие еще беседы? Такие, буркнул призрак такие, после которых болтать о метках и танцах не слишком хочется. «Черт! Здорово! Интересно, а почему я узнаю об этом только сейчас?» «Зяб! Почему ты раньше об этих беседах не сказал?» «А смысл?» — парировал монстр. «Что бы это изменило?» «Я с ответом не нашлась. Ведь действительно ничего...» Зато теперь совершенно ясно, что ловить в этой академии нечего, ибо учить меня тут не собираются. Более того, если вдруг увидят хоть какие-то серьёзные успехи, мгновенно зельем опоят, и раз так, то... «Пора валить», — заключила я хмуро. «Что, прости?» — переспросил Зяба. «Валить отсюда надо, при первой возможности». Повисла пауза, но длилась она недолго. «И куда же ты пойдешь?» — спросил призрак. «Домой никак, а тут...» «Тут Норийская империи есть, где просто не могут относиться к иномирянам плохо. И если мне удастся...» «Да перебил зяба. «Ты хотя бы представляешь, где она находится?» И Я не представляла, потому что карты этого мира в глаза не видела, зато отлично понимала, что путешествие в Норийскую империю — предприятие невероятно сложное. Одежду я, положим, раздобуду, а дальше что? Совершенно чужой мир. Более того, мир, о котором я не имею представления. География, нравы, флора, фауна. А еще мне с собой твиро брать, который тут уничтожению подлежит. И зябу опять-таки. Но черт побери, какие еще остаются варианты? Сидеть, сложив лапки и ждать, когда за тобой придут? Усиленно изображать бесталанную дурочку? «А если проколюсь?» «Дашка, не дури», — вырвал из судорожных раздумий монстр. «Далеко все равно не уйдешь». «Это еще почему?» «Потому. Думаешь, тебя просто так при первом переходе сознания лишили?» «Думаешь, ты просто так в лазарете очнулась?» «Хм. Да я вообще до этого момента о том переходе не думала. А вот теперь...» По коже побежал холодок. Сердце споткнулось, а дыхание на миг перехватило. «Что они со мной сделали?» Спросила я тихо. «Заклинание слежения поставили», — неохотно ответил призрак. «Обычная практика, если речь идет об иномерянах». Я глубоко вздохнула, мысленно призывая себя к спокойствию. «Не вышло». Осознание того, что на мне какая-то магическая дрянь, о существовании которой я бы даже не узнала, если бы кракозябра не просветил, слишком пугало. Да уж, полар не земля. Тут о праве человека на частную жизнь точно не слышали. Умом я понимала, что обнаружить заклинание на физическом уровне невозможно, но все равно вскочила и принялась ощупывать себя. Шею, оголенные руки, живот... А монстр не останавливал, явно понимая, пока приступ паники не пройдет, к разуму взывать бестолку. Успокоилась я минут через пять, наверное, и вновь бессильно опустилась на стул. Слезы? Ну да, не сдержалась. Потому как чувство собственного бессилия – до того страшная штука, что не расплакаться очень трудно. А в моем случае вообще невозможно. Я столько уже от этих гадов полярских натерпелась, а теперь еще и это. Даш. В голосе зябы звучало сочувствие. «Даш, успокойся, слезами делу все равно не поможешь». «Угу», я к такому же выводу пришла, но успокоиться не получалось. «Ненавижу!» — сквозь слезы зло хлюпнула я носом. «Всех их ненавижу! Иглун! Сволочь он, вот кто! Это же он на меня это заклинание поставил, да?» Ну, я так понимаю, что их двое было. Глун и ректор? Крокозябр печально кивнул и добавил. И именно они в случае твоего побега отследить могут. У остальных доступа к этой информации нет, так что все не так страшно. Угу. Ничего не скажешь, утешил. Я шмыгнула носом снова, размазала по лицу очередную порцию слез и закусила губу. Зяб. «А снять следилку как-то можно? В смысле самой, без участия тех, кто ее поставил?» «Можно, Даш. Все можно. В теории». Призрак замолчал, но дальнейших пояснений и не требовалось. Тут и без чешуйчатого справочника понятно. Чтобы избавиться от магического маячка, надо самой быть магом. Причем хорошим магом, грамотным. То есть у меня лишь один вариант решения проблемы – учиться. Да-да, именно так. Стиснуть зубы, запихнуть подальше сомнения и жажду справедливости и засесть за учебники. И использовать каждую, даже самую малюсенькую возможность, чтобы продвинуться вперед. А это также означает, что я должна взять все от предстоящих занятий с Глуном и... не должна отталкивать каста. В смысле мне нужно найти какую-то точку равновесия в наших с отношениях. Я обязана пойти ему навстречу, хотя бы потому, что Каст сильнейший маг. То есть он тоже чему-то научить может. Конечно, дружить ради выгоды не слишком хорошо, и я понятия не имею, как это делается, потому что никогда такими вещами не баловалась. Но в такой ситуации... Ладно, что-нибудь придумаю. В конце концов, это не ради корысти. Вернее, по сути-то корысть, но он накануне деньги, а моя жизнь. А раз так... «Я, наверное, имею право поступиться кое-какими принципами, верно?» Я медленно поднялась со стула, вытерла слезы тыльной стороной ладони и отправилась на поиски носового платка. Точно помню, что целую упаковку из дома прихватила. Теперь бы понять, куда ее запрятала. «Кстати, я в который раз хлюпнула носом. А почему тебя в деканате-то не было?» «В смысле?» – отозвался призрак недоуменно. Пришлось пояснять. «Но ты ведь, как понимаю, все время по зеркалам скачешь и все интересное отслеживаешь. В деканате вот было интересно, но ты чем ты занимался, а, зяб?» mm. Раздалось за спиной с какой-то очень уж странной интонацией. Я остановилась и, обернувшись с подозрением, посмотрела на монстра. Только не говори, что сегодня общеполарский банный день, и ты за девушками подглядывал. В зеркале громко фыркнули. «Больно надо». «А что тогда?» — не сдалась я. «За кем следил?» Кракозябр признался не сразу. Помолчал, а потом с неохотой сказал. «Да так, за кастом и компанией». Сердце кольнула иголочка страха. «Что, если снова нападение?» Но следующие слова призрака все страхи развеяли. «Наше Величество готовит ответную диверсию синим. Сегодня собирал актив старшекурсников. Обсуждали способы взлома защиты башни факультета воды». «Ого!» «Угу», — отозвался Зяба. «Так что мне, как понимаешь, не до деканата было». «Погоди, а что именно они собираются делать?» С тревогой уточнила я. «И когда?» Призрак, однако, хмыкнул и протянул. «Нет, дашь даже не надейся. Ты же, если разнюхаешь, сразу к Дорсу побежишь, а мне такого не надо». Стыдно сказать, но мои намерения зяба угадал. И тот факт, что я обещала Рыжему быть хорошей девочкой и не путать факультеты, ни чуточки не смущал. Тем не менее, признаваться я не стала, вообще о другом спросила. «Тебе? А при чем тут ты?» «Как это при чем? удивился монстр. «Зрелище, Дашка. В нашем мире, знаешь ли, не так много развлечений и возможности лишить меня удовольствия я тебе, дорогая моя, не дам». «Угу, понятно. Но Дорса я всё-таки предупрежу. Хотя он и так, наверное, понимает, что огневики будут мстить, а подробности я не знаю, так что мало чем помогу. Вздохнув, я мысленно махнула на несговорчивую зябу рукой и вновь вернулась к поискам платков. В конце концов, это мелочи, а мне необходимо сосредоточиться на главном – учебе. Спустя четверть часа я более-менее привела себя в порядок и этой самой учебой занялась. Разумеется, первым пунктом программы была попытка сделать ту самую распальцовку на основе базового жеста ус Кажется, получилось, хоть и не блестяще. А вот дальше возникла проблема. Ведь магия не математика. И чем дольше я вглядывалась в учебник, тем яснее понимала. В данном случае теория без практики интереса не представляет. В книге шли обычные жизненные примеры о возможностях применения этого самого базового жеста но мне это нужно было совершенно другое. Может, паларцам и некуда спешить с практикой, и они готовы год потратить на то, чтобы заучивать все эти рассказы, а вот у меня времени в обрез. К тому же мой мозг привык к намного большим объемам полезной информации. Я со вздохом откинулась на спинку стула и отодвинула учебник. Потом подумала, притянула книгу снова и открыла последнюю страничку. А вдруг? Мало ли? Может, под конец года какая-нибудь интересная штука, типа практики заготовлена. И логика не подвела. Практикум, пусть небольшой, всего страничек на 10, но он был. Даш. Угу. Мой восторг был тут же замечен. Ты чему это там радуешься? Я не ответила. Как-то сразу поняла, что зяба мой энтузиазм не одобрит, или чего доброго вообще разворчится. А оно мне надо? Нечего сеять во мне сомнения. У меня все-все получится. Дашка, ты меня пугаешь. Выдержав паузу, сообщил монстр. Вот теперь я ответить соизволила. Не волнуйся, все нормально будет. Призрак не поверил. Начал допытываться и воспрашивать, но я была крепка, как кремень, и с удвоенным рвением погрузилась в изучение практикума а через пять минут пришла к выводу, что я сегодня не просто везунчик, я окрестница Фортуны. Дело в том, что практикум был посвящен элементарным бытовым заклинаниям, среди которых значилась такая прекрасная штука, как сушка мокрых вещей. А ведь у нас сегодня как раз проблема именно этого плана случилась. Твир, как только я ушла на пары, набрал в ванную воды, замочил постельное белье, а потом воду отключили и дали ее лишь за полчаса до моего прихода. Без воды, ясное дело, достирать и прополоскать постельку невозможно, так что Кузя сделал это совсем недавно. И вот итог, ночь все ближе, а наволочка простыня и пододеяльник висят на веревках, натянутых над ванной, категорически отказываются высыхать. Ну и главный момент, комплект постельного белья у меня один. Второго комендант не дал, несмотря на просьбу, захватить белье из дома я как-то не догадалась. Протупила. И тут такой подарок. «Дашка!» — не выдержав рявкнул Зяба. «Угу, угу, так я и призналась». «Зяб, да не переживай, все супер!» — заверила чешуйчатого параноика я. «Что ж, после ужина мне будет чем заняться». В столовую я снова пришла с опозданием, но в этот раз намеренно очень не хотелось затеряться в толпе. Ну и страшновато было, если честно. Слишком хорошо я понимала, что именно собираюсь сделать, и чем дольше об этом думала, тем неуютнее становилось. Ведь это некрасиво, неправильно и даже немного подло. Раньше я никогда в жизни так не поступала и искренне кривилась при виде девчонок, которые такими методами не гнушались. Но... вот эти самые но, несмотря ни на что, перевешивали. Во-первых, мне позарез нужно освоить магию. во вторых В моей ситуации выжить без покровителя очень непросто, а каст может это покровительство дать. Ну и в-третьих, Рыжий первый начал. Это он ко мне полез, а не наоборот. Более того, пижон надо мной издевался. Следовательно, я имею полное право на ответный шаг. Именно это и стало главным доводом, осознав который я смогла гордо расправить плечи, переступить порог своего убежища и отправиться в столовую и не вздрогнуть, оказавшись под прицелом десятков взглядов, и не споткнуться, когда каст, как и утром, оказался рядом и, забрав у меня пустой поднос, отправился к прилавку раздачи. Король факультета огня ни слова не сказал о моем внешнем виде, но в темных глазах я прочла одобрение. Впрочем, он не мог, просто не имел права не одобрить выбранный мною наряд. В этот раз никаких синих джинсов. И вообще ни одного намека на другие факультеты не было. Я выбрала темно-вишневую юбку чуть ниже колен, строгую, но с заниженной талией, красные туфли и обтягивающую белую маечку с обычным для моего мира декольте, но и оставила распущенными волосы. Пока каст составлял на поднос выбранное мной блюдо, я умудрилась поймать взгляд Дорса. Король факультета воды притворялся спокойным, но я-то видел, он едва сдерживает смех. И вот после этого мне совсем легко стало. Просто Дорс, как бы там ни было, единственное, чье мнение для меня важно. И раз он не кривится, значит, я все-таки имею право. «Спасибо, Каст», — нежно сказала я, когда огневик подхватил нагруженный поднос и повернулся, чтобы пройти к столику. «Да не за что», — растерянно пробормотал парень. Потом нахмурился, тряхнул головой и таки пошел в нужном направлении. А я за ним. Вся такая послушная, на каблуках из декольте. Потом мы сели, и я снова оказалась зажата между амбалом и кастом. но ну, а происходившее дальше мало отличалось от того, что происходило за завтраком и обедом. Огневики общались, а я сидела, ела и мечтала о дождике. Просто после секундных гляделок с Дурсом Поняла, что очень по его компании соскучилась. И вообще, у водника сало есть. А Кузя такой умничка, что точно заслужил лакомство. Кстати. Каст. Некрасиво вмешалась в общий разговор я. Но тут же вспомнила, что я как бы секси, и кое-кого слегка кадрю и потупилась. А потом придвинулась к крыжему и, понизив голос, спросила. Каст, а когда у нас стипендия? И вот тут образ секси сыграл со мной не очень хорошую шутку. Их Огненное Величество быстро оценил сократившуюся между нами дистанцию, скользнул взглядом по декольте и вопросил. «Тебе чего-то не хватает, крошка?» а -а, только не говорите, что он сейчас на спонсорство намекает. Я на такое не согласна да аж. подтолкнул к ответу каст всего хватает — выдавила я. — но стипендию хочу. — Угу, так мне и поверили. — Даш, не нужно стесняться. Наклонившись к самому уху, интимно прошептал Рыжий. — В конце концов, забота о комфорте студентов факультета Огня — моя обязанность. — Каст, мне всего хватает, — повторила я нервно. — Но... — Ладно, после ужина расскажешь пришел к нелогичному выводу король и вернулся к еде. И таким тоном это было сказано, что мне жутко захотелось подхватить стоящую передо мной тарелку и обрушить ее на голову этого местечкового тирана. Но я все-таки сдержалась и даже не зашипела. Черт, как же тяжело играть. Так в чем проблема, Даш? В который раз спросил Каз. Чего тебе не хватает? Всего хватает ответила я. «Да неужели?» «Точно». «Точно, точно?» «Блин». Разговор шел по пятому, если не десятому кругу, и я прилагала огромные усилия, чтобы не зарычать и не послать величество куда подальше. Еще труднее было побороть искушение треснуть его коленкой промеж ног, потому что разговаривали мы в довольно специфической позе. Я стояла, прижавшись спиной к стене, а Каст опирался на эту стену рукой и нависал надо мной этаким пижонистым рыжим утёсом и продолжал пытать. «И всё-таки, дашь чего тебе не хватает?» «Всего хватает!» Чувствуя себя попугаем, вновь ответила я. И да, дело происходило не где-нибудь, а в коридоре общаги, рядом с узкой лестницей, ведущей в моё убежище. Я честно пригласила Каста в гости, но он, как и день назад, отказался. «Хорошо. Перефразируем вопрос», — сказала Величество со вздохом. «На что ты собираешься потратить эти деньги?» «Да сало купить хочу», — едва не выпалила я, но опять-таки сдержалась. «Я вообще сегодня какая-то, ну, очень сдержанная. Прямо сама себе удивляюсь». «Каст!» — жутко хотелось добавить в голос томных ноток, но я боялась, что переиграю. «Любой девушке нужны деньги на приятные мелочи. Так что просто скажи, когда стипендия, и все». Рыжий вздохнул и окинул меня долгим взглядом. «Дашка, я тебе этих мелочей могу». Его прервало раздраженное покашливание. Я повернула голову, пижон тоже обернулся, и стало совершенно ясно. На Поларе закон подлости тоже работает, ибо нас застукал не кто-нибудь, а моего курса. Эмиль фон Глун стоял в шагах в пяти, как и когда появился, не знаю. Но возникло подозрение, что не ножками брюнет сюда пришел, а телепортом. Но не в этом главное. Главное, что наш междусобойчик куратор точно не одобрял. «Какие-то проблемы?» Складывая руки на груди, спросил он. Обращался не ко мне, к касту. Честно говоря, я подумала, что каст его сейчас обхамит но Пижон выпрямился, избавив меня тем самым от излишней близости своей по изящной фигуры и ответил предельно вежливо. «Нет, лорд Глун, никаких». Вот на этом, по моей логике, куратор должен был кивнуть и пройти мимо, потому что проблем реально нет, но... «В таком случае вам лучше покинуть преподавательский этаж, Каст», холодно процедил фон Глун. «И на будущее. Ведите подобные... М -м, беседы?» «Где-нибудь подальше отсюда», — я доступно выразился. Пауза. И я чувствую, что заливаюсь краской, потому что куратор совершенно прав. Это преподавательский этаж, а тут мы не в самой целомудренной позе и вообще. «Да, лорд Глун», — сказал рыжий, и мое смущение отступило под напором изумления. В голосе каста послышалось почтение причем не наигранное а очень даже искренняя. Простите, этого больше не повторится. Надеюсь, отозвался куратор, но с места не сдвинулся. А вот король факультета огня отступил, подарил мне учтивый кивок и поспешил прочь. Так как стоять в одиночестве, да еще под пристальным взглядом Глуна совершенно не хотелось, я тоже откланяться поспешила. Извините, профессор. В Касту пролепитала я и мышкой шмыгнула к лестнице. Быстро взбежав по ступеням, я отперла дверь и проскользнула на чердак. Все это время казалось, что Глун остановит, но нет, не остановил и даже не окликнул. К себе я вернулась в смешанных чувствах, с нездоровым румянцем на щеках и ощущением легкого сюрреализма в придачу. И все-таки, что это сейчас было? Попытка напомнить взорвавшемуся рыжику о правилах приличий или попытка защитить меня? Черт, как же хочется думать, что второе. А по ощущениям выходит, что все-таки первое. Я бы, наверное, еще минут на пять над этим вопросом зависла, если бы не Кузя. С момента моего прихода Твир сидел рядом, смотрел и ждал, а когда ждать надоело, не выдержал и спросил прямо. Мои бутерброды где? Где-где? В кармане. В салфетку завернутые. Но вслух этого я не сказала. Зато Кузя был куда более разговорчив. «Дай!» – требовательно пискнул он. Пришлось выйти-таки из ступора и заняться кормлением котика. А через пять минут вообще не до Глуна Каста встала, поскольку я о своих планах на вечер вспомнила. «Практикум, ё-моё, самая настоящая магия!» Заглотив бутерброды, Кузя привычно ушел в нирвану. Тверс с огромным трудом запрыгнул на диван, развалился там, выставив напоказ заметно округлившееся пузико, и благополучно уснул. Это радовало. Да, радовало. Ибо в памяти еще был свеж недавний инцидент, когда меня из комнаты не выпустили. Так что я слегка побаивалась, что и в этот раз остановить попытаются. Ведь то, что я собираюсь сделать, опасно. Магия, как -никак. Огонь. Я это осознавала и понимала, что крокозябр авантюру не одобрит. Однако практика была необходима. Именно поэтому, пусть без силовой поддержки в лицо отвира призрачный монстр и бессилен, я предупреждать его не стала. Просто подхватила со стола учебник по базовым заклинаниям и отправилась в ванную. "Ты куда?" с подозрением окликнул зяба. "В ванну", стараясь казаться беззаботной, ответила я. «Хм, а книга тебе там зачем?» «Блин, вот ведь привязался. Читать буду». «В ванной?» — не тактично удивился призрак. Пришлось вздохнуть и развести руками. Мол, да, именно там. Хотя, если честно, я не имела привычки сидеть с книгой в интересном месте. Но не признаваться же в этом зябе. Вот я и не призналась». Быстро скользнула в небольшую ванную комнату и щелкнула пальцами, активируя одинокий настенный светильник. А потом плотно прикрыла дверь, искренне радуясь, что зеркала здесь уже давно нет. «Даш!» да — раздался из глубин чердака голос зябы. «Чего?» — отозвалась я, пристраивая книгу на краешке раковины. «Даш, мне кажется, ты хочешь совершить какую-то глупость не глупость» чуть смутившись, заверила я, а естественную потребность. Продолжать препирательство не хотелось, поэтому я взглянула на висящее под потолком белье, уже не мокрое, но все-таки влажное. М-да, спать на таком нереально вообще. Решительно вздохнув, я раскрыла учебник на нужной страничке и в десятый раз пробежалась глазами по описанию упражнения. Да, именно упражнение потому что назвать это дело заклинанием трудно. Там же не только слова были, а целая система. Для начала необходимо было создать ту самую распальцовку на основе базового жеста ус и произнести стандартную речевую формулу активации. А вот дальше требовалось правильно направить поток магии при помощи визуализации и добавить небольшую речевую надстройку, которая превратит общее заклинание в узконаправленное. Максимально сосредоточившись, я изобразила правой рукой заученную распальцовку, оттопырив мизинец настолько, насколько смогла. И уже хотела сказать то самое корун вир когда сообразила. Комплект постельного белья у меня один, и если что-то пойдет не так, то спать будет вообще не на чем. Следовательно, пробовать надо на наименее ценных членах общества. С этой мыслью я стянула с себя майку, и, намочив, развесила на бортике ванны. А потом, откинув сомнения, вновь приступила к работе. Распальцовка с подвывертом, базовая корун-виртос. Потом направляем руку так, чтобы указательные безымянные пальцы четко на объект воздействия показывали. Прикрываем глаза и воображаем процесс испарения воды. То есть маечка слегка дымится и становится сухой. А вот на ощущение жара, которая появляется в этот момент на кончиках пальцев, внимание обращаем не сильно. И главное, не пугаемся, чтобы концентрацию не потерять. А затем открываем глаза и видим результат. Как мне удалось сдержаться и не залежать от радости, понятия не имею. Наверное, все дело в том, что очень уж хотелось утереть нос скептически настроенному зябе и удивить его. Но высушенный. Вернее, даже слегка пересушенной майкой хвастаться как-то не камильфо, правильно? Так что да, не завизжала, но подпрыгнула едва ли не до потолка. А потом спешно натянула одежку и повернулась к сохнущему на веревках постельному белью. Наверное, чтобы не пересушить, надо не так активно визуализировать процесс. «Ну-ка, попробуем».